Ференц Пушкаш. Футбольный изгнанник. 2 апреля 2002 года великий венгерский футболист Ференц Пушкаш отмечал свой семидесятипятилетний юбилей. Подарок преподнесло ему и правительство Венгрии, решив переименовать Будапештский НЭП-стадион в стадион Ференц Пушкаш. А ведь после 1956 года четверть века Пушкаш считался у себя на родине персоной нон грата. Мало кто знает, что будущий великий футболист, родившийся в Кишпеште, в одном из районов Будапешта, в детстве именовался Ферэнцем Пурцельдом. Пушкашем он стал только в 11 лет, когда его отец решил сменить фамилию. В эту пору Ферэнц уже играл в детской команде Да иначе и быть не могло, поскольку его отец был далеко не последним игроком местного клуба Кишпешт, а затем возглавил его в качестве тренера. Но сын очень быстро превзошел отца. В 1943 году, когда ему было всего 16 лет, Ференц уже играл в основном в составе Кишпешта, забивая очень много голов. С юности он владел мощнейшим ударом, повергающим в ужас вратарей, причем, был ярко выраженным футбольным левшой. Позже, когда он уже был знаменитым нападающим сборной Венгрии, удар его левой ноги называли смертоносным. В сборной Ферэнц Пушкаш тоже дебютировал очень рано. Впервые вышел в её составе 20 августа 1945 года в товарищеском матче со сборной Австрии. Тогда ему было 18 лет. Помимо мощнейшего удара с любых позиций, Пушкаш прекрасно играл без мяча, угадывая замыслы партнёров и молниеносно оказываясь именно там, куда должна последовать передача. Голы он забивал едва ли не в каждом матче. Неудивительно, что в 1947 году молодого венгра очень хотел заполучить итальянский Ювентус. Но переход футболиста страны, победившего социализма, в капиталистическую страну был тогда, конечно, невозможен. Зато с 1948 года Пушкаш играл в новый, только что образованный, причём на базе его прежнего кишпешта венгерской команде Гонвед. Это был армейский клуб, и Пушкаш уже дослужился до звания майора. В первом же сезоне, проведённом Гонведом, он стал лучшим бомбардиром венгерского чемпионата. Гонвед же составил основу сборной Венгрии. Вскоре ей суждено было подрести своей фантастической игрой футбольный мир. Первый крупный международный успех пришел к венгерской команде на 15-й Олимпиаде, проходившей в 1952 году в Хельсинки. Тогда в Олимпиадах могли участвовать только спортсмены-любители. Но как раз любителями, а не профессионалами, официально считались футболисты всех социалистических стран. хотя на деле занимались только футболом, а зарплату получали числясь рабочими или инструкторами физкультуры. Сборная Венгрии без труда дошла до финала, где обыграла таких же любителей из Югославии 2-0. В 1953 году на лондонском стадионе Уэмбли Венгрии разгромили в товарищеском матче сборную Англии 6-3, а до этой игры в предыдущих 32 матчах сборная Венгрии проиграла лишь один раз. Шесть свела в ничью и одержала 25 побед. Это было блестящее, фантастическое достижение. В начале 1954 года венгры вновь встречались с англичанами, теперь уже в Будапеште, и одержали еще более громкую победу, 7-1. У сборной Венгрии был тогда непробиваемый вратарь Дьюла Грошич и великолепное трио нападающих, куда кроме Ференца Пушкаша входили Шандор Кочеш и Нандор Хидек Кути. А вся игра строилась на основе новой тактической новинки, неожиданной для соперников. Автором её стал английский тренер Джимми Хоган, который покинул родину и работал за рубежом в Голландии и Австрии, а потом и в Венгрии. В ту пору повсеместно господствовала система W. Три форварда, один из которых центральный был выдвинутый вперёд, а двое других полусредние действовали чуть сзади. Новинка Хогана заключалась в том, что он отодвинул назад центрфорварда Хидэкути. Тот как бы выманивал на себя действующего против него защитника, а Кочеш с пушкашем стремительно выходили в образовавшееся пустое пространство. Именно так сборная Венгрии играла и на пятом чемпионате мира, проходившем в 1954 году, причём была заведомым фаворитом. Никто не сомневался, что именно Венгрия станут новыми чемпионами мира. Приехав в Швейцарию, венгры попали в одну группу с командой ФРГ. В ферическом матче между ними было забито 11 мячей: 8 в ворота немцев, 3 в ворота венгров. В другом матче с командой Кореи венгры шутя забили 9 сухих мячей. Блестящий результат: 17 голов в двух матчах. Однако сам Ференц Пушкаш еще в первом тайме матча с немцами получил тяжелую травму. Он покинул поле и в следующих матчах своей команды уже не участвовал. В следующий этап чемпионата мира выходили по две команды из каждой группы, занявшие первое и второе места. Венгры, разумеется, оказались первыми, а сборной ФРГ, чтобы стать второй, пришлось играть дополнительный матч со сборной Турции, в которой она победила 7-3. Победителями в других группах стали Бразилия и Югославия, Уругвай и Австрия, Англия и Италия. Дальнейшие матчи пятого чемпионата мира проходили уже по олимпийской системе. Проигравшая команда выбывала из розыгрыша. В знаменитом четвертьфинальном матче сборная Венгрии играла со сборной Бразилии. Бразильцы не могли забыть трагедию, случившуюся на предыдущем чемпионате мира на своём родном стадионе Маракана. Они проиграли решающий матч сборной Уругвая, который и стал чемпионом мира. Заслужить прощение миллионов соотечественников можно было единственным способом став чемпионом мира. И бразильцы перед выходом на поле поклялись дать лучшей команде Европы бой и победить во что бы то ни стало. Этот матч действительно вошёл в футбольную историю под названием Битвы в Берне, поскольку игрался в столице Швейцарии. Но битва получилась не спортивной, а рукопашной. Венгры явно переигрывали бразильцев, и разодосадованные южноамериканцы, подогреваемые темпераментом и не сумев совладать с нервами, устроили на поле грандиозную потасовку. Венгры дали им достойный отпор, и судье пришлось удалить с поля трёх игроков. Матч закончился победой сборной Венгрии 4:2. Но уже уйдя с поля, бразильцы ворвались в раздевалку венгерских футболистов. и продолжили рукопашный буй. Завершилась битва в Берни только вмешательством полиции. Сборная Бразилии, а вместе с ней и вся истово болевшая за нее огромная страна, вновь получили чувствительный удар по самолюбию. В полуфинале венгры с таким же счетом 4-2 нанесли поражение команде Уругвая. Таким образом уругвайские футболисты сложили с себя звание чемпионов мира. В другом полуфинале команда ФРГ разгромила австрийцев, забив им шесть мячей и пропустив только один. В финальном матче на поле вышел и Ференц Пушкаш, хотя не успел окончательно оправиться от травмы. Все помнили, что в групповом турнире венгры уже побеждали немцев с астрономическим счетом 8-3. Казалось бы, в финале все должно было повториться. К девятой минуте финального матча счет уже был 2-0 в пользу венгров. Первый гол забил Ференц Пушкаш. И всё-таки, выйдя на матч, он переоценил свои силы. Незалеченная травма давала себя знать, играть ему становилось всё труднее, а замены в то время не разрешались. Уже через 2 минуты немцы сумели забить первый ответный мяч, а за 7 минут до конца основного времени сравнять счёт. На дополнительное время венграму уже просто не хватило сил. Забив в конце концов третий победный мяч, Сборная ФРГ стала новым чемпионом мира. Так венгры потерпели первое поражение после очень долгого беспроигрышного периода. Но это было поражение в самом важном матче. Справедливости ради надо сказать, что у немцев на том чемпионате была хорошо организованная, дисциплинированная, а вдобавок и выливая сборная. Не каждая команда нашла бы в себе силы продолжать сражаться на поле, проигрывая команде Венгров 0:2. Действия немецких игроков напоминали работу хорошо отлаженного надёжного механизма. Кроме того, тренер сборной ФРГ Запгерберген показал себя не только прекрасным футбольным тактиком, но и стратегом. Ведь в первом матче с венграми на стадии группового турнира он выставил на карту лишь шестерых основных игроков. Даже проиграв Немцы все равно выходили в финальную часть чемпионата, поскольку были заведомо сильнее сборной Франции, а бдительность венгров была усыплена. Так что, возможно, сборную Венгрии подвела и некоторая самоуверенность, ведь их принялись увенчивать лаврами еще до финала. И тем не менее от блистательной венгерской команды, безусловно, можно было бы ожидать яркого успеха на следующем чемпионате мира. Но судьба сложилась так, что вскоре сборная распалась. Виной были трагические события 1956 года, когда в Венгрии поднялось восстание и в страну были введены советские танки. Клуб «Гонвят», в котором играли почти все ведущие футболисты сборной Венгрии, как раз в это время совершал турне по странам Европы. После того, как восстание было подавлено, большинство венгерских футболистов, в том числе и Ференц Пушкаш, решили не возвращаться на родину. Разумеется, в Венгрии они тотчас были объявлены изменниками родины и лишены гражданства. Некоторое время Пушкаш жил в Австрии. Ему удалось перевести сюда семью. Ему было всего 29 лет, он находился в расцвете сил и таланта и, конечно, стремился продолжить футбольную карьеру. Тем не менее, клубы Италии, в которых он хотел бы играть, знаменитый венгерский футболист казался уже возрастным. Но в 1957 году По совету бывшего тренера Гонвида Эмилио Страхера, осевшего в Испании, Пушкаш пригласил мадридский Реал. Не обошлось, правда, без подводных камней. Футбольное руководство Венгрии при поддержке других социалистических стран требовало от ФИФА пожизненной дисквалификации Пушкаша, но добилось лишь двухлетней. С 1958 года Пушкаш уже тренировался с Реалом. У клуба был звёздный состав, Славы его гремело на всю Европу, но Пушкаш не затерялся и здесь, составив блистательный дуэт нападающих с аргентинцем Альфредо Да Стефано. В играх за Реал знаменитый венгр добился ещё больших успехов, чем у себя на родине. В первом же сезоне он забил 24 гола. Вскоре поклонники Реала дали ему ласковое прозвище Канонцито. Пушечка Следующий сезон 1959-1960 годов превзошел все ожидания поклонников. Венгер стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата. Реал же вновь, уже пятый раз подряд, выиграл Кубок Европейских чемпионов. В финальном матче весной 1960 года он сокрушил франкфуртский Айнтрахт 7-3. Ди Стефано сделал в этой игре хет-трик Ференс Пушкаш-покер. В том же году Реал Мадрид завоевал межконтинентальный кубок, который тогда разыгрывался впервые. В двух матчах, домашним и выездном, был побежден уругвайский Пеньяроль с общим счетом 5-1. Автором двух голов стал Пушкаш. В 1961 году Пушкаш получил испанское гражданство. Теперь его называли не Ференцем, а Франсиско. Отныне у него было право играть за сборную Испании. Первый свой матч он провёл в отборочном турнире чемпионата мира 1962 года. Ездил Пушкаш и на сам чемпионат, проходивший в Чили, но сборная Испании выступила неудачно, проиграв в групповом турнире Бразилии и Чехословакии, будущему чемпиону мира и серебряному призёру. Затем в национальном чемпионате Реал Мадрид вместе с Франсиско Пушкашем по-прежнему блистал. За свою клубную карьеру Пушкаш пять раз становился чемпионом Испании и четыре раза лучшим бомбардиром испанского первенства. Последний раз за Реал Пушкаш выступил в 1966 году в матче 1-8 финала очередного розыгрыша Кубка Европейских чемпионов. Он уходил из большого футбола в зените славы, а вдобавок хорошо обеспеченным человеком, потому что успешно вложил заработанные в Реале деньги в процветающие промышленные предприятия, в том числе первоклассную колбасную фабрику близ Мадрида. Но расставаться с футболом Пушкаш не хотел, решив попробовать свои силы на тренерской стезе. Сначала в одном из непритязательных испанских клубов, потом отправился за океан, чтобы тренировать клубы США и Канады, правда, без особого успеха. Удачнее оказалась работа в греческом Панатинаикосе. под руководством Пушкаша клуб дважды становился чемпионом страны. В 1971 году он даже вышел в финал Кубка европейских чемпионов. Но уступил ярко вспыхнувшему как раз в те годы амстердамскому Аяксу. А в 1981 году в жизни Пушкаша произошло ещё одно важное событие. Его официально пригласили в Венгрию. Где он не был четверть века. Времена переменились. Легендарному футболисту вновь выдали венгерский паспорт, устроили в его честь показательный матч на НЭП-стадионе. С тех пор Пушкаш подолгу жил как в Венгрии, так и в Испании. В 1993 году он некоторое время исполнял обязанности тренера сборной Венгрии во время отборочного турнира к чемпионату мира 1994 года. Но венгры так и не смогли пробиться на чемпионат. Однако вины Пушкаша в этом нет, ведь он работал лишь с бледной тенью той великой команды, в которой некогда играл сам. В 2002 году Международная федерация футбольной истории и статистики включила Ферэнца Пушкаша в десятку лучших полевых игроков XX столетия. Умер изгнанник венгерского футбола у себя на родине. Это случилось в Будапеште. 17 ноября 2006 года